Ну, понеслась душа по кочкам. Учитывая полуторную смену кочегаров и начальный 17-узловой ход, в момент расхождения мы должны бежать уже полным 22-узловым ходом, если не будет дальнейших повреждений. У япошек не и так от 20 узлов, но ему еще развернуться нужно. А если получится сбить у него скорость и проскочить, не налопавшись торпед и без тарана, то считай, прорвались. Акасий один за нами не погонится, а погонится таким уже хуже. Нус, стало быть, можно и прикинуть уже, как в Москве сто штук евриков тратить. И еще как лучше бить морду козлу Вадику за такие подставы, сразу ногами или начать с кулаков. На лице Руднева на мгновение мелькнула недобрая, хищно-глумливая улыбочка, несколько обескуражившая Зарубаева, никогда не видевшего у Кэпа подобного выражения. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. К моменту, когда последний крейсер в японской колонне на Нива закончил поворот, варяк успел набрать 18 узлов и получить еще один снаряд. На удивление, и надежные японские взрыватели иногда давали сбой. 122 миллиметровый снаряд прошел сквозь борт над ватерлинией, сделал полуметровую вмятину в левом скосе и от рикошетив зарылся в уголь. Дружеский привет от Акаси получен. Следующие четыре минуты были наполнены все учащающимися попаданиями как с одной, так и с другой стороны. Варяг потерял шестидюймовое орудие в кормовом плутонге на правом борту. Первая дымовая труба получила еще одно попадание и была готова сверзиться за борт при слишком большом крене или просто непопутном ветре. Одна из трех дюймовок была снесена за борт, а еще пара пострадавших от близких взрывов могли быть впоследствии отремонтированы. Еще несколько снарядов, взорвавшись на коечных экранах, бортах и в надстройках, серьезных повреждений не нанесли. Пятеро убитых, полтора десятка раненых сухая статистика войны, которая кроется за словами незначительные осколочные повреждения. Серьезных пожаров тоже пока не возникало. Все возгорания успевали оперативно тушить. Ответ «Варяга» – один снаряд на вылет через борта Акаси в носу, без серьезных повреждений. Выведено из строя прямым попаданием среднее бортовое орудие, случайное попадание в «Токачиха». Один, невесть, как попавший с дистанции более 15 кабельтовых, трехдюймовый снарядик, бессильно завяз в скосе неитаки. Интересное началось при сближении на дистанцию меньше полутора десятков кабельтовых, когда попадания пошли одно за другим. Японские канониры были, конечно же, профессионалами своего дела. Однако становилось очевидным, что скорострельность орудий их визави сваряга ощутимо выше. Хотя разница в боевой подготовке между отрядами первой и второй линии в японском флоте и позволяла элите отпускать обидные шуточки в адрес своих коллег. В данном случае дело было не в этом. Законов природы не могли отменить даже воинственные потомки самураев. За полчаса средний японский подносчик снарядов выматывался гораздо больше, чем его русский визави. Просто в те старые добрые времена мужик великорос был раза в полтора крупнее японца, а в подносчике снарядов к тому же отбирали народ поздоровее. Ну и пара добавочных килограмм японского снаряда. На четвертом десятке выстрелов начинали чувствительно давить на руки и плечи. В общем, за полчаса перестрелки с максимальной скорострельностью японцы порядком вымотались. Руднев же, напротив, выпустил на подачу дополнительных нештатных членов команды – моряков Севастополя, Корейца и Сунгари, до этого сидевших под защитой бронепалубы. Это должно было позволить «Варягу» поддерживать скорострельность с начала боя еще с полчаса, как минимум. А больше, скорее всего, и не будет нужно. Так или иначе, но за эти минуты все будет решено. При этом пока еще оставался резерв людей на случай потерь в расчетах. Резервные три с ГАКом сотни человек очень пригодились. Кочегары и механики Корейцы и сунгари сейчас трудились в машинном отделении. Севастопольцы удвоили численность подносчиков снарядов, а палубные матросы с и сунгари вместе с казаками позволили сформировать два пожарных дивизиона вместо одного. Возможно, именно благодаря этому пока удавалось быстро тушить все возникающие пожары, хотя здесь скорее все же более важную роль играло заблаговременное избавление от дерева на борту до боя. Когда Варяк и Акаси сблизились примерно на 13 кабельтовых, произошли два взаимно связанных, но почти одновременных события. Командир японского крейсера принял окончательное решение – варягу из Чимульпо сегодня не выйти. Он наделал достаточно ошибок за сегодня и может смыть свою вину перед императором только подобно великим самураям прошлого. А то, что вместо верного Вакидзаси, передававшегося в семье из поколения в поколение, для Сипуку придется использовать Акаси, что ж, зато и противнику после таранного удара конец. Его крейсер слабейший в отряде, а этот неутопляемый варяг со своим непредсказуемым командиром слишком опасен, так что размен оправдан. Моряки русской конлодки показали нам путь, следуя которому более слабый корабль может и должен останавливать сильнейшего противника. Осталось только доказать, что дух сыновей Ямато крепче, чем у северных варваров. После тарана оставшаяся тройка крейсеров наверняка сможет добить потерявшие преимущества в ходе варяг. Что касается экипажа Акаси, есть шлюпки, а кому не повезет, в пути воина сказано, самурай должен ежедневно представлять свою смерть от меча, стрелы, огня или воды. Миядзе приказал механику увеличить ход до максимума, на который только способны машины Акаси, а От семафорит и прочим мотелотом. Иду на таран, прошу добить варяк. Тенно хэйко банзай. И это было первое из вышеупомянутых событий. На варяге глазастый сигналчик скорейца Вандакуров прокричал в рубку: "Ваш восек бороть!" Головной епошка какой-то сигнал поднял, заваливает вправо и отрывается от остальных. Не иначе как таранить нас собирается чертускоглазый. узкоглазый. Ну вот, только цитаты с песни мне сейчас не хватало подумал Руднев, наклоняясь к прорезям боковой рубки. «Ведь всю малину гад упертый испортит!» «Минеры! Носовой аппарат к залпу! Как сойдемся с Акаси на восемь кабельтовых, пускайте мину! Не пытайтесь попасть! Лучше пусть пройдет у него по носу! Тогда он вынужден будет вправо отклониться! Сгоните его с пересекающихся курсов, понятно? Если надо, чтобы мы вильнули на курсе, сообщите на мостик! Как сблизимся с отставшей тройкой... То же самое и с траверзных аппаратов правого борта. И не надо пытаться попасть. Постарайтесь просто отжать япошек к берегу. Не давайте им выйти на курс столкновения. Скрипниченко, ты у нас сигнальный квартирмейстер. Значит, должен знать, где хранятся ходовые шары, так? Вот как мимо японцев пройдем, даст бог, чтоб был с ними на корме. кидая их за борт. И глобусы скают компании туда же. Только чтоб япошки видели. Рад стараться, вашего воскобородье, но зачем? Авось в горячке примут за плавучие мины. Может, хоть немного дернутся в сторону и чуток от нас подстанут. В эту секунду очередной японский шестидюймовый снаряд взорвался на правом крыле мостика, щедро окатив боевую рубку варяга осколками. И это было второе событие, определившее дальнейший ход боя. Несколько осколков через слишком широкие прорези боевой рубки Попали внутрь мозгового центра корабля. Один из них от рикошета от крыши рубки распорол ногу Руднева, разодрав китель мелкий, и уже изрядно замедлившийся осколок рассек кожу и мышцы на внешней стороне бедра. Рана вышла на загляденье, сантиметров 20 длиной. Первой мыслью очнувшегося через пару секунд от болевого шока Петровича было: это же нечестно. Почему? За что? Я же прорвался Потом его накрыла вторая волна боли, через которую смутно, как через вату, доносились крики. «Командир ранен! Доктора на мостик! Доктора! Храбростен, Банщиков, кто-нибудь быстро в рубку!» Постепенно боль немного отступала, но накатила вновь, когда Руднев почувствовал, как кто-то перетягивает бедро ремнем. «Черт, это ж Старарт с гарнистом! Смешная у парня фамилия. Нагле». Все его не иначе, как наглецом называют. Ага, а вот и тихон с бинтами. Да, блин, вовремя, хотя это не подштанники стирать. Так, у наглеца вроде получше выходит. Ох, кровище-то с меня сколько натекло. Пескубы засыпать. Господи, какая чушь лезет в голову. От шока, что ли? А вот лейтенанту Зарубаеву сейчас надо бы заниматься своими прямыми делами. А не играть в медсестру. Как это иногда бывает, ярости, вызванные ей прилив адреналина, начали вытеснять замутившую сознание боль. Серж, немедленно займитесь стрельбой. Наглецы тихон справятся сами. Сейчас же! Нечего играть со мной в доктора, я вам не барышня кисейная. Черт, вместо нормального голоса изо рта вырывается какой-то хриплый шепот. Но, вроде, умница Зарубаев расслышал. Вытянулся во фронт, пизжон. Отдал честь и вновь склонился над своим аппаратом центральной наводки. С бака доносилось уже не командир ранен, а командир убит. Это что, таким милым читерским образом Вадиков Папик решил зажать стольник евро? Типа как при очередном моделировании прорыва варяга, когда в накуренной комнате после броска костей, показавшего попадание в мостик, Представители японской команды дружно стали скандировать «Командир убит, варяк возвращается в порт». Ну блин, как больно-то. Даже когда на практике на заводе имени Хруничева с полсекунды трясло 380 вольт, ощущение, пожалуй, было менее хреновое. Как это можно отмоделировать? Никогда я не слышал о таких глубоких, мать вашу, стимуляторах реальности. Это что, выходит, все и правда всерьез, что ли? Ладно, лирика, лирикой. Если не заткнуть глотки этим горлопаном на баке, то скоро весь крейсер узнает, что командир мертв и прорыв не удался. Нельзя допустить. Нагле. Черт, как же его на самом деле зовут, горнист то нашего. А, Николай Августович Нагле. Немец, небось. Николай, тише. Помогите-ка встать. Вам нельзя, ваш... «Знаю, что нельзя, но когда нельзя, а очень хочется и, главное, надо, то можно. И вообще, ты вроде не лекарь. Поднимай, только ногу не трожь». С трудом, медленно, с помощью вестового под правым плечом и гарниста под левым, Руднев вышел, вернее, выпрыгал на левое, целое пока еще крыло мостика. «Николай, уж коли ты тут, протруби сбор или внимание, хоть что?» Только чтоб все заткнулись и меня послушали. После сигнала, набрав полные легкие воздуха... — Черт, дырка-то в ноге, почему же вдыхать больно? Руднев изо всех сил попытался говорить громко и уверенно. — Ну, кто тут орал, что я убитый? Не дождетесь, черти! Слухи о моей героической гибели сильно преувеличены. Не отлили еще и пошки тот снаряд, чтоб Руднева убил? «Чем кричать чушь всякую? Лучше запивай, ребята! Наверх вы, товарищи!» На этом его запас дыхания и сил для разговоров иссяк. Но на баке, прокричав «Ура!» командиру, уже радостно и в охотку подхватили полюбившуюся мелодию, и замедлившееся было при известии его смерти стрельба возобновилось с удвоенным темпом. Руднев с тем же почетным эскортом проковылял в рубку и попытался, отрешившись от боли, вникнуть в обстановку. Предварительно пришлось отбить попытку добравшегося, наконец, до мостика врача, коллежского советника Михаила Храбростина, уложить или хотя бы усадить раненого. «Мне надо видеть, что происходит. А из кресла обзор никакой. Профессиональная перевязка минуту-другую подождет. Кровь мне остановили, вроде, достаточно грамотно». За полторы минуты, что Руднев пробыл вне боя, ничего принципиально не изменилось. На пяток попавших в него снарядов варяк ответил одним попаданием в акаси и одним в Токачихо. Старику не повезло с местом в строю, он упорно ловил перелеты снарядов, изначально направленных в акаси. От коечных экранов по правому борту остались одни воспоминания и две-три неповрежденные секции. В остальных местах с выстрелов свисали лишь цепи с подвешенными к ним колосниками. Сетки и койки вымело взрывами начисто. Поредевшие пожарные дивизионы дотушивали остатки противоосколочных окранов в том месте, где когда-то стояла средняя трехдюймовка левого борта. Расчет носового минного аппарата только что выпустил мину по Акасе, который, изрядно оторвавшись от остального отряда, шел на пересечку. Теперь его командир стоял перед выбором – продолжать идти курсом на таран, который на полпути с довольно высокой вероятностью приводил его на варяжскую торпеду, или отвернуть вправо и, гарантированно избежав попадания, расстаться с мечтами о героическом таране. Неизвестно, что выбрал бы сам Миядзи, скорее всего рискнул бы, и непонятно, что бы у него из этой затеи вышло, но, как говорится, не судьба. На принятие на Акасе благоразумно-осторожного решения благотворно повлиял очередной снаряд «Сваряга», попавший в бак. Русский фугасный снаряд разорвался, в отличие от большинства своих бронебойных коллег. Хотя он и не обладал осколочным действием, сравнимым с таковым у японских снарядов, но зато крупные русские осколки обладали большей убойной силой. И одного из них вполне хватило, чтобы отправить Миядзи с открытого мостика откуда он храбро, но неосмотрительно наблюдал за боем, в операционную с проникающим ранением в живот. Остальными осколками было временно выведено из строя носовое орудие. Пока вступивший в командование крейсером старший офицер добрался до рубки, рулевой, следуя указаниям единственного находившегося на мостике офицера-минера, отвернул от торпеды вправо. Выпущенные, в последние, отчаянные попытки дотянуться до борта варяга, мины из аппарата левого борта до цели не дошли. Помешала собственная циркуляция и скорость варяга. Руднев, поддерживаемый гарнистом, пригнулся к прорези рубки. «Надо же, ну и как я умудрился забыть прикрыть щель рубки-то? Ведь всем самые первые прочитанные по теме книги, а обычно это отсусимо Новикова прибоя, «Известно, русские рубки в эту войну были известными осколкоулавливателями. А вот поди ж ты, обо всех подумал, а о себе любимом не удосужился. Идиот!» Уловив момент ворота Акаси, Руднев окрепшим голосом приказал перенести огонь на Ниитаку. «Все, Волод Федорович, может, все же на токачиха. Или продолжать по Акаси. Первый сейчас головным, а второй так удобно подставился, да и пристрелялись мы по нему». Почему не и так это? Она что, медом намазана? Какая вообще разница? В азарте боя Зарубаев опять готов был заспорить с командиром. Ну что за нравы у нас на флоте в начале века? Елки-палки? Сергей Валерьянович, вы правы со своей артиллерийской точки зрения. Но именно не Итака единственный из японцев, кто может составить варягу конкуренцию в скорости. А кассе мы уже практически проскочили. Пока он будет ворочать вправо, потом влево, уже считай за кормой. По нему смогут развлекаться кормовые орудия. На него уже бегать не может, его мы достали. Такачиха вообще с рождения больше 18 узлов не давал, а сейчас и 17 не выжмет. Так что огонь по Ниитаке без вариантов. Минерам моя благодарность за отличный выстрел. Из траверзных аппаратов попробуйте сработать так же. Только обязательно залпом от двух торпед японцам уворачиваться будет еще веселее. И передайте в машинное, что полный ход необходим еще как минимум на час. Надо продержаться.